Глава 16. Похоже, мы дождались, сказал Рябов, пристально всматриваясь сквозь окно. Кажется, эти милые ребята планируют нас атаковать. Видишь, собрались на взлётке, совещаются. Вижу, скривился Богданов. Те, которые в чёрной одежде, должно быть, немецкая охрана аэродрома. А вот те, что в пятнистой, американцы, уверенно предположил Рябов. К кому же тут быть, как не им? Они красавцы, согласился Богданов. Он взял рацию, щёлкнул тумблером и произнёс: "Второй, я первый, как меня слышишь?" "Слышу", отозвалась рация голосом Дубко. "Доложи обстановку". "Обстановка как на Первомайском параде", в голосе Дубко послышалась спокойная ирония. "Внизу сплошная колонна, не хватает только транспарантов". "Будь на связи", сказал Богданов. "Все непременно", с той же иронией ответил Дубко и отключился. "Третий, я первый", опять произнёс Богданов, щёлкнув тумблером. Первый и третий отозвалась Рация. Это был Павленко. Доложите обстановку. Пока тихо, но вороны уже кружат. Понятно, как Василий в норме. Чустушки петь сможет? Говорит, что попробует. Тогда пусть споёт лучше в ответ. Споём и спляшем, пообещал Павленко, и Рация умолкла. Патронов бы хватило, с сомнением произнёс Рябов. Будем лупить одиночными, сказал Богданов, так чтобы каждая пуля в цель. Как обычно, понимающие в нулрябов. Вот именно, подтвердил Богданов. Гляни, они засуетились, сказал Рябов, всматриваясь в окно. Не иначе как попрут сейчас в атаку, в психическую. Вряд ли не согласился Богданов. Для чего им перить в лоб, когда можно в обход? Нет, тут что-то другое. А, понятно. Кажется, они решили вступить с нами в переговоры. Сейчас начнут пугать. Обычная тактика. Мне уже заранее страшно, желчно усмехнулся Рябов. Вообще-то это хорошо, сказал Богданов. Переговоры то всё, а время между тем движется. Наши, я так думаю, уже вылетели. Богданов оказался прав. Перед тем как пойти на приступ командования аэродрома решило вступить с советскими спецназовцами в переговоры. Это была старая, надёжная и не раз себя оправдавшая тактика. Действительно, если тех, кого берут приступом, мало, А тех, кто идёт на приступ много, то обороняющимся лучше сдаться, потому что какие у них шансы? Если разобраться, никаких. А жизнь, как известно, одна. "Русские!" вдруг раздался громкий металлический голос откуда-то снизу и одновременно со всех сторон. "Говорили по-русски. Мы знаем, что вас мало, всего 5 человек. У вас наши люди, которых вы взяли в заложники. Нас много. У вас нет никаких шансов." Предлагаем вам отпустить заложников и сдаться. Обещаем вам гуманное отношение с нашей стороны. Даём вам 3 минуты на размышление. Через 3 минуты мы начнём атаку, и все вы будете убиты. Время пошло. Ненцы и американцы, раздался из громкоговорителя ответный голос по-английски. Это уже говорил Муромцев. Мы захватили ключевые узлы аэродрома и вывели из строя всё основное оборудование. Аэродром фактически уничтожен. На подлёте советские истребители и бомбардировщики. Они прибудут с минуты на минуту и возьмут под свой контроль воздушное пространство над аэродромом. В случае необдуманных действий с вашей стороны, у них есть приказ открыть по вам огонь на поражение. Поэтому у нас имеется к вам предложение. Никаких атак и никакой стрельбы. Как только прибудут наши самолёты, мы отпускаем заложников. А вы предоставляете нам возможность беспрепятственно покинуть аэродром. Повторяю. В случае каких-либо необдуманных действий с вашей стороны, советские самолёты предпримут атаку на аэродром. Разумеется, Муромцев несколько пресоченил. Во-первых, на аэродром Темпельхов ожидалось прибытие советских истребителей, но никак не бомбардировщиков. Во-вторых, не было и не могло быть приказа бомбить аэродром. Бомбёжка военного объекта на чужой территории Это по сути начало новой войны. А новой войны никто не хотел. Она была никому не нужна. Мир ещё не оправился от последствий минувшей войны. Но с другой стороны, хитрость Муромцева была вполне оправдана. Спецназовцам, захватившим ключевые объекты аэродрома, нужно было выиграть время. Им необходимо было удержать аэродром до прибытия советских истребителей. И тут уж любые средства хороши. Даже обман о советских бомбардировщиках, готовых сбросить бомбы на западногерманский аэродром. Очень было возможно, что готовившиеся к атаке немцы и американцы не поверили Муромцеву, но они должны были задуматься над его словами и устроить совещание, как им действовать дальше. Сами они, скорее всего, не рискнут после таких слов Муромцева предпринять какие-либо решительные действия. Для этого им нужно будет получить разрешение от своего начальства. Но и начальство, скорее всего, не захочет дать конкретный приказ в такой ситуации. Скорее всего, оно пожелает сбросить со своих плеч столь тяжкую ответственность и сообщить о ситуации на аэродроме Темпельхов другому начальству выше себя. А на это на всё надо время, то самое время, которое любыми способами старались выиграть сейчас пятеро советских спецназовцев. Иначе говоря, со стороны наших это была игра, смысл которой был вполне понятен, и похоже было, что такая игра им удалась. Может быть, не в полной мере, а лишь отчасти, но это значило много. Во всяком случае, добрых 2 часа нападающая сторона не предпринимала никаких действий. Целых 2 часа уиму времени. Как провели эти 2 часа пятеро смельчаков? В общем-то однотипно. Они готовились к самому худшему развитию событий, то есть к тому, что несмотря ни на какие уговоры и резоны, немцы и американцы попытаются выбить их из занимаемых позиций. Как они попрут на приступ, влопали в обход, этого спецназовцы, разумеется, не знали. Да это по большому счёту было и неважно. Важно было другое продержаться любым способом и столько, сколько нужно, то есть пока не прибудут советские истребители. Тяжелее всех ожидания давалось Смуромцеву. Ему становилось всё хуже, несколько раз он терял сознание, и лишь каким-то сверхъестественным, непонятным даже ему самому усилием Удавалось вынырнуть из чёрной, душной и липнучей тьмы без памятельства. Вынырнув из этой ямы, он какое-то время приходил в себя, мучительно пытаясь сообразить, где он находится, что он тут делает и кто эти мужчина и женщина, которые находятся рядом с ним. В конце концов он приходил в полное сознание, даже пытался улыбаться, затевал разговор с Павленко по-русски, смириды по-английски. Павленко почти не отходил от Муромцева. То и дело стараясь ему хоть чем-то помочь, и это было очень неудобно и трудно, потому что одновременно приходилось наблюдать через окно за противником. Мирида какое-то время безучастно сидела в кресле, затем вдруг встала и глядя на Павленко, произнесла несколько слов по-английски. И удивительное дело, Павленко её прекрасно понял, хотя из английского знал лишь несколько школьных фраз. Как ему удалось понять эту женщину, он не задумывался и даже не удивлялся своей неожиданной понятливости. Не до того было. Главное, он её понял и с тем, что она сказала, согласился без раздумий и колебаний. Я посмотрю за ним, сказала Мерида, обращаясь к Павленко. Не бойся, всё будет хорошо, а ты занимайся своим делом. Павленко хотел что-то ответить, но только кивнул и отвернулся к окну. Мерида подошла к Муромцеву, сидящему в кресле в неудобной искривленной позе, и помогла ему лечь на пол. Больше было некуда. Под голову она положила ему курточку с американскими военными знаками. Затем отстегнула от ремня на Муромцеве флягу с водой, сделала несколько глотков, будто пробуя воду на вкус, и протянула флягу Муромцеву. "Пей", сказала она. "Но только три глотка, не больше. У тебя жар, ты ранен, тебе больше нельзя". Моронцев послушно сделал три глотка и дотронулся до руки Мериды. "Зачем ты меня положила?" спросил он. "Тебе надо лежать, сказала она. Ты раненый. Но если они будут нас атаковать, мне надо будет встать", запротестовал он. "Зачем?" спросила Мерида. "Чтобы стрелять. Пока нас никто не атакует, сказала женщина, так что лежи". Какое-то время они молчали, затем Мерида сказала: "Я хочу посмотреть твои раны. Пока нас не атакуют". Но попытался протестовать Муромцев. Мирида его не слушала. Быстрой и ловкой она расстегнула на Муромцеве одежду и озабоченно покачала головой. Что всё так плохо? спросил он, наблюдая за выражением её лица. Сколько вы намерены пробыть здесь? вопросом на вопрос ответила Мирида. Пока не прибудут наши, ответил Муромцев. Сколько? повторил вопрос Мирида. 5 или 6 часов, сказал Муромцев, может 7. Женщина ничего не сказала, даже выражение её лица не поменялось. Она лишь поправила бинты на Муромцеве, привела в порядок его одежду и всё. Юра позвал Муромцев-Павленко. Что там видно? Пока ничего нового, ответил Павленко. Ты лежи. Лежу, вздохнул Муромцев. Но лежать без движения да при этом ещё и не разговаривать Муромцеву было трудно. Он боялся, что опять потеряет сознание и на этот раз может стать надолго. Этого никак нельзя было допустить. Потому что как же Павленко будет сражаться один? Да к тому же не исключено, что американцы пожелают затеять с советскими спецназовцами ещё какие-нибудь переговоры. А кто сможет им ответить, кроме него, Муромцева? Зачем ты это делаешь, спросил он у Мериды. Что именно, взглянула на него женщина. Перевязываешь меня, ухаживаешь, а ты не понимаешь? И понимаю, и не понимаю. Тогда отбрось то, чего не понимаешь, и думай о том, что понимаешь. усмехнулась женщина, и всё будет просто. Вот как, удивлённо произнёс Муромцев. Тогда всё будет просто? Действительно. Минуты две он молчал, затем вновь задал Мериде вопрос. Зачем ты пошла в армию? А ты зачем в свою очередь спросил у Мериды? Я мужчина, армия дело мужское, а какое же дело женское? Ну, поразмыслил Муромцев, печь хлеб, пеленать дитя, сажать цветы, смотреть в окно, не идёт ли её муж на Откуда? взглянула на него Мерида. Безразницы. С войны, с работы, из дальних странствий есть много чисто мужских дорог, по которым уходят мужчины и по которым возвращаются. Красивая сказка. Может, это для вас сказка, а для нас это жизнь. Мы так живём. Тогда красивая русская сказка. Тогда мы живём в красивой сказке. Разве это плохо? У тебя есть женщина, которая тебя ждёт. Нет. Почему же так получилось? Вот и у меня нет мужчины, которого бы я встречала глядя в окно. А в армии хорошо платят. В армии ещё и стреляют и убивают. Не всегда же и не всех. Не всех, но вот меня. Как твоё имя? Василий. Василий, по слогам выговорила Мерида. Почти правильно, Чарлис улыбнулся Муранцев. Ваши самолёты и вправду прилетят. После короткого молчания спросила Мерида: "Да прилетят и будут бомбить аэродром?" "Нет. Зачем же ты сказал им, что будут, чтобы это осталось жива? Мне трудно понять такую сложную аллегорию. Тогда отбрось то, что ты не понимаешь, и думай о том, что понимаешь", посоветовал Мурамцев. "И всё будет просто и понятно". Они посмотрели друг на друга и разом рассмеялись. Павленко, не ожидавший ничего подобного с недоумением и даже испугом повернулся от окна. Вы чего? Но Муромцев и Мирида ничего ему не ответили, они смеялись. Это был их общий, поделённый на двоих смех. Это был смех, понятный только им двоим и больше никому в целом мире. Это был смех двух людей, которые встретили друг друга в этом мире. Встретили, несмотря на то множество преград, которые их разделяли. И несмотря на то, что на дворе было неудачное, тревожное и смутное время, через минуту другую хрупкий и неверный покой мог окончиться, и на смену ему могло прийти страшно. Но пока выстрелов не было, пленённая американка Мерида и раненый советский спецназовец Василий Муромцев смотрели друг на друга и смеялись. "Ну смейтесь, раз припёрло", проворчал Павленко и вновь уставился в окно.